Василий Буслаев молиться ездил. Под славным великим новым городом, По славному озеру по Ильменю, Плавает-поплавает серселезень, Как бы яруй гоголь поныривает, А плавает-поплавает червлен корабль, Как бы молодца Василия Буславьевича, А и молода Василия со его дружиною хороброю Тридцать удалых молодцов, Костя Никитин корму держит, Маленькой потаня на носу стоит, А Василий по кораблю похаживает, Таковы слова поговаривает. Свет, моя дружина хоробрая, Тридцать удалых добрых молодцов! Ставьте корабль поперек иль меня, Приставайте, молодцы, к нову городу! А и тычками к берегу притыкались, Сходни бросали на крутой бережок, Походил тут Василий ко своему он двору дворянскому, а за ним идут дружинушка хоробрая, только караулы оставили. Приходит Василий Буслаевич ко своему двору дворянскому, ко своей сударыне, матушке, матерой вдове, Амелфе Тимофеевне, как в юноколо ее убивается, просит благословение великое. «Освет ты, моя сударыня-матушка, матера-вдова Амелфа Тимофеевна! Дай мне свое благословение великое, идти мне, Василью, в град со своею дружиною хороброю, мне ко Господу помолитеся, святой святыне приложитесь, во Ярдане реке искупайтесь». Что взговорит матера Амелфа Тимофеевна? «Гой, еси ты, мое чадо милая, молодый Василий Буслаевич! То коли ты пойдешь на добрые дела, тебе дам благословение великое. То коли ты, дитя, на разбой пойдешь, и не дам благословение великого, а и не носи, Василия, сыра земля!» Камень от огня разгорается, а була тот жару растопляется, материна сердце распущается». И дает она много свинцу пороху, и дает Василию запасы хлебные, и дает оружие долгомерное. Побереги ты, Василий, буйну голову свою. Скоро молодцы собираются и с матерой-вдовой прощаются. Походили они на червлен корабль, подымали тонкие парусы полотняные, побежали по озеру Ильменю. Бегут они уж сутки другие, а бегут уже неделю другую. Встречу им гости-корабельщики. — Здравствуй, Василий Буслаевич! Куда молодец поизволил погулять? — отвечает Василий Буслаевич. — Гой еси вы гости-корабельщики! А мое-то ведь гулянье неохотное. Смола бито много граблена, Под старость надо душа спасти. А скажите вы, молодцы, мне прямого путя ко святому граду и Иерусалиму!» Отвечают ему гости-корабельщики. «Айгой еси, Василий Буслаевич! Прямым путем в Иерусалим град бежать семь недель, а окольной дорогой полторами года. На славном море Каспицкием, на том острову Накуминскием стоит застава крепкая, стоят атаманы казачья». Немного много, ни мало их — три тысячи. Грабят бусы-галеры, разбивают червлены корабли. Говорит тут Василий Буслаевич, — А не верую я, Васенька, ни в сон, ни в чех, а и верую в свой червленый вяз. А беги, котя, ребята, вы прямым путем. И завидел Василий гору высокую, приставал скоро к круту берегу, Походил су Василий сын Буслаевич на ту ли гору Сорочинскую, А за ним летят дружина хоробрая. Будет Василий в полугоре, тут лежит пуста голова, Пуста голова — человечья кость. Пнул Василий тое голову с дороги прочь, Провещится пуста голова человеческая. — Гой, еси ты, Василий Буславьевич! Ты к чему меня голову побрасываешь? Я, молодец, не хуже тебя был. Умею я, молодец, волятися, А на той горе Сорочинския, Где лежит пуста голова, Пуста голова молодецкая, И лежать будет голове Васильевой. Плюнул Василий, прочь пошел. Али ли голова в тебе враг говорит, Или нечистой дух? Пошел на гору высокую, на самой сопки тут камень стоит. В вышину три сажи печатная, а и через его только топор продать. В долину три аршина с четвертью. И в том-то подпись подписана. А кто де станет у каменя тешиться, а и тешиться забавлятися, вдоль скокать по каменю, сломить будет буйну голову. Василий тому не верует. Приходил со дружиною хоробрую, Стали молодцы, забавляйтесь, Поперек того каменю поскакивать, А вдоль-то его не смеют скакать. Пошли из угоры сорочинские, Сходят они на червлен корабль, Поднимали тонкие парусы полотняные, Побежали по морю Каспицкому на ту на заставу корабельную где то стоят казаки разбойники а старые атаманы казачья на пристани их стоят сто человек а и молоды василий на пристань стань сходни бросали на крут бережок и скочил табуслай на крут бережок червленым вязом попирается тут караульщики удалы добрые молодцы все на карауле испужались. Много его не дожидаются, побежали с пристани корабельная к тем атаманам-казачьим. Атаманы сидят, не дивуются, сами говорят такого слово. «Стоим мы на острову тридцать лет, не видали страху великого. Это где идет Василий Буславьевич, знать, где полетка соколиная, видеть, где поступка молодецкая». Пошахал-то Василий со дружиною, где стоят атаманы казачья, пришли они, стали во единый круг. Тут Василий им поклоняется, сам говорит такого слова: "Здравствуйте, атаманы казачья, а скажите вы мне прямого путя ко святому граду Иерусалиму?" Говорят атаманы казачья: "Гой еси, Василий Буслаевич!" «Милости тебе просим за единой стол хлеба кушать!» и. В топоры Василий не ослушался, садился с ними за единый стол. Наливали ему чару зелена вина в полтора ведра. Принимает Василий единой рукой и выпил чару единым духом. И только атаманы тому удивуются, а сами не могут и по полу ведру пить». И хлеба с солью откушали, Собирается Василий Буслаевич На свой червлен корабль. Дают ему атаманы казачьи Подарки свои. Первую мису чисто серебра И другую красно-золото, Третью скатного земчуга. На то Василий благодарит и кланяется, Просит у них до Иерусалима провожатого Тут отаманы Василью не отказывали, дали ему молодца провожатого, и сами с ним прощались. Собрался Василий на свой червлен корабль со всею дружиною хороброю, подымали тонкие парусы полотняные, побежали по морю Каспицкому. буду о нево Ярдан реке, бросали якури крепкие, сходни бросали на крут бережок. Походил тут Василий Буслаевич со всею дружиною хороброю в Иерусалим град, пришел во церкву Соборную, служил обедни за здравие матушки и за себя, Василия Буславьевича, и обедню с Панафидою служил по родимом своем батюшке и по всему роду своему. На другой день служило бедне с молебными, про удалых добрых молодцов, что с молоду бито много граблено. И ко святой святыне приложился он, и в Ярдан-реке искупался, и расплатился Василий с попами и с диаконами, и которой старцы при церкви живут, дает золотой казны не считаючи». И походит Василий ко дружине из Иерусалима на свой червлен корабль. В топоры его дружина хоробрая купались в Иордане реке Приходила к ним баба залесная, говорила такого слова. — По что вы купаетесь в Оьердан-реке? — А некому купайтесь, уприч Василия Буславьевича. В ердане реке крестился сам Господь Иисус Христос. Потерять его вам будет, большого атамана Василия Буславьевича. И не говорят такого слова. Наш Василий тому не верует ни в сон, ни в чех. И мало время, поизойдучи, пришел Василий к дружине своей, приказал выводить корабли из устья Ярдань реки. Подняли тонкие парусы полотняные, полотняны, побежали по морю Каспийскому. Приставали у острова Куминского, приходили тут атаманы казачья и стоят все на пристани корабельные. А и выскочил Василий Буслаевич из своего червленного корабля, поклонились ему атаманы казачья. Здравствуй, Василий Буслаевич. Здорово ли съездил в Иерусалим град? Много Василий не бает с ними, подал письмо в руку им что много трудов за их положил, служил обедни с молебными за их молодцов. В топоры атаманы казачьи звали Василье обедать и он не пошел к ним. Прощался со всеми теми атаманы казачьими, поднимали тонкие парусы полотняные, побежали по морю Каспийскому к нову городу. А и едут неделю с поряду, а и едут уже другую. И завидел Василий гору высокую Сорочинскую. Захотелось Василию на горе побывать. Приставали к той Сорочинской горе, Сходни бросали на ту гору. Пошел Василий со дружиною, И будет он в пол горы, И на пути лежит пуста голова, Человечья кость. Пнул Василий тое голову с дороги прочь. Провещится пуста голова. Гой, еси ты, Василий Буслаевич, к чему меня голову попинываешь и к чему побрасываешь? Я молодец, не хуже тебя был. Да умею валяться на той горе сорочинские, где лежит пуста голова, лежать будет и Васильевой голове. Плюнул Василий, прочь пошел. Взошел на гору высокую, на ту гору Сорочинскую, где стоит высокой камень, в вышину три сажи а через его только топором подать, в долину три оршина с четвертью. И в том-то подпись подписана. А кто де у камня станет тешиться, а и тешиться забавляйтесь, вдоль скакать по каменю, сломить будет буйну голову. Василий тому не верует, стал со дружиною тешиться и забавлятися, поперёк камню и. Захотелось Василию вдоль скакать, разбежался, скочил вдоль по каменю и не доскочил только четверти. И тут убился под каменем, где лежит пуста голова. Там Василия схоронили. Побежали дружина с той Сорочинской горы на свой червлен корабль, подымали тонкие парусы полотняные, побежали к новому городу и будут у нового города, бросали с носу якорь и с кормы другой, чтобы крепко стоял и не шатался он. Пошли к матерой вдове Камелфе Тимофеевне, пришли и поклонились все, письмо в руки подали. Прочитала письмо, матерав до вас, сама заплакала, говорила таковы слова. Гой вы, еси, удалы, добрые молодцы, а меня ныне вам делать нечего. Подите в подвалы глубокие, берите золотой казны не считающий». Повела их девушка-чернавушка к тем подвалам глубоким, брали они казны по малу числу. Пришли они к матерой-вдове, взговорили таковы слова. — Спасибо, матушка Мелфа Тимофеевна, что поила, кормила, обувала и одевала добрых молодцов. В топоры матера-вдова Мелфа Тимофеевна приказала наливать по чаре зелена вина. — Подносит девушка-чернавушка тем удалым добрым молодцам, а и выпили они, сами поклонились. I poszli dobrzy molocy, komu kudy zachocielo się.